истинно бесстрашных может победить только такая опасность, которую нельзя ни предвидеть, ни понять. Не претендуя на бесполезную отвагу, Консуэлла ни разу не обернулась. Принцесса же утверждала потом, будто она сама неоднократно оборачивалась, но так ничего и не увидела в кромешном мраке, и впоследствии никто не мог ни опровергнуть, ни подтвердить ее слова. Консуэла помнила только, что во время этого вынужденного отступления Амалия ни разу не замедлила шаг, не обратилась к ней ни с единым словом, и что, поспешно войдя к себе, она едва не захлопнула дверь перед самым носом у своей гостьи, Однако же принцесса не призналась в своей слабости и, быстро обретя хладнокровие, начала высмеивать госпожу фон Клейст, совсем больную от перенесенного волнения и горько упрекать ее в трусости, невнимании к ее особе. Сострадательная консуэла, которой жалко было смотреть на тяжелое состояние госпожи фон Клейст, постаралась смягчить принцессу, и та удостоила заметить, что ее любимица Клейст все равно ничего не слышит, ибо в полной прострации лежит на кушетке, зарывшись лицом в подушке. На часах пробило три, когда бедняжка пришла в себя, но пережитый ужас все еще заставлял ее проливать слезы. Принцессе уже Прискучила роль простой смертной. Ей вовсе не улыбалась мысль самой раздеваться и самой прислуживать себе. А кроме того, в душе ее затаилось, как видно, какое-то зловещее предчувствие. Так или иначе, она решила оставить у себя госпожу фон Клейст до утра. «Мы успеем еще», — сказала она, — «выдумать какой-нибудь предлог, чтобы приукрасить эту историю в случае, если она станет известна брату». Но объяснить твое присутствие здесь, Парпарина, было бы гораздо труднее. И я не хочу, чтобы кто-нибудь увидел, как ты выходишь отсюда. Стало быть, тебе надо уходить одной и как можно скорее. Ведь в этой гнусной гостинице встают необыкновенно рано. Послушай, Клейст, успокойся. Я оставляю тебя здесь до утра. И если ты в состоянии произнести хоть одно разумное слово, объясни, какой дорогой ты сюда пришла. Где тебя ждет твой провожатый, чтобы парпарина могла воспользоваться его услугами, когда пойдет домой?» Страх делает человека столь эгоистичным, что госпожа фон Клейст, радуясь, что ей уже не угрожают ужасы галереи и мало заботясь о том, что певице, быть может, будет страшно идти одной, Сразу обрела сообразительность и объяснила, какой дорогой ей надлежит идти и какой условный знак следует подать доверенному слуге, которому приказано ждать у выхода из дворца в некоем укромном и пустынном уголке. Вооруженная этими сведениями, уверенная, что на сей раз она уже не заблудится во дворце, Консуэлла простилась с принцессой, которая не выразила ни малейшего желания проводить ее по галерее. Итак, молодая девушка вышла одна и ощупью, но беспрепятственно добралась до страшной лестницы. Висевший внизу фонарь облегчил ей путь, и она спустилась без всяких приключений и даже без особого страха. На этот раз она взяла себя в руки, так как чувствовала, что выполняет свой долг по отношению к несчастной Амалии, а в подобных случаях она всегда бывала мужественна и сильна. Наконец, через маленькую потайную дверь, ключ от нее ей дала госпожа фон Клейст, она вышла из дворца и оказалась в углу заднего двора. Пройдя двор, она пошла вдоль наружной стены, отыскивая слугу госпожи Фанклейст. Не успела она шепотом произнести условленную фразу, как от стены отделился темный силуэт.